Эпилог Хохача и отряхивая снег с опушки капюшонов, мы с Марго завалились в офис Аргуса. Высоченное здание бизнес-центра со стеклянными фасадами располагалось прямо на проспекте. Раньше, бродя мимо, даже не подозревала, что смогу когда-нибудь в него войти. А теперь подумать только, заявляюсь сюда как себе домой. Зайдя в приёмную, стянула шапку. «Добрый день!» — мило улыбнулась секретарь. Татьяна Сергеевна — женщина в годах. Других Марго рядом с мужем держать опасалась. Что уж говорить, Аргус — тот самый босс, при виде которого юные сотрудницы дружно теряют дар речи, смысл жизни, разум, юбки и трусы. В этом отношении я была в выигрышной ситуации. Во-первых, Делин реже появлялся в офисе и в основном работал дома. Во-вторых... Истинность мне во спасение. Мой от меня никуда не денется, чего не скажешь об Аргусе. У себя? Поздоровавшись и вывалив на стол дорогую пачку чая, Марго кивнула на дверь. Один? Арсений Георгиевич вместе с замом, улыбнулась Татьяна Сергеевна, пропуская нас в кабинет. Никак не привыкну к этим их земным именам. Особенно к Даниле Георгиевичу, как значилось в паспорте у дела Аргус оторвался от бумаг и удивленно вскинул бровь. Что-то случилось? «Нет, то есть, да». Мы с Марго переглянулись. Он поднялся, подошел и поцеловал Марго. Про себя отметила кольцо на безымянном пальце. Насколько я знаю, свадьбы еще не было, заявления они подавали вместе с нами. Но Марго заранее приняла меры безопасности, и я невольно улыбнулась. «И?» Привычно учуяв меня, из смежного кабинета вышел Дел. Подстать брату строгий костюм, только рубашка темная, глаз не оторвать. «Делин, Аргус, вы только не ругайтесь!» Я нервно комкала в ладони руку Марго. Просто мы так больше не могли, и вот решили сделать себе, а может и вам тоже, подарок перед свадьбой, и... Я волновалась и спотыкалась на каждом слове. Мужчины терпеливо слушали мое бление и не сводили с нас глаз. В общем, мы, конечно, самовольничали, но... «Да что вы натворили?» — выпалили парни в унисон, начиная нервничать. Я честно не представляла, как они на такое отреагируют, поэтому, посовещавшись взглядом с Марго... Зажмурилась, и мы одновременно сняли верхнюю одежду. По задумке, под ней были только майки без рукавки. Оно и понятно, ведь целью было продемонстрировать им плечи. Теперь на месте клейма у Марго порхал мотылек, а у меня распускался бутон розы. Мы просто больше не могли на них смотреть. Виновато пожала плечами я, наблюдая за ошеломленными лицами наших женихов. Судя по всему, в истории оборотней такое впервые. Во что мы превратили их святыню? Немая сцена, как по Гоголю. Неловкую тишину нарушил шум в приемной. «Да знаю я, что занят. Танюш, мне можно, я по делу». Открыв дверь, как всегда, пинком ноги, Кайл завалился в кабинет, затаскивая следом умопомрачительное нечто. Девица, на вид лет восемнадцати, с короткими черно-фиолетовыми волосами и такими же губами, в короткой куртке и капроне на ногах, вошла и бросила не очень дружелюбное салют оторопевшим Альфам. Кайлан мельком оглядел нас с Марго. «Неплохо, но надо было спросить у меня. Я знаю мастера получше». Он прошел к столу и по-хозяйски бухнулся в кресло директора. По-моему, даже ноги собирался закинуть на стол, но обломался под суровым взглядом Аргуса. «Знакомьтесь, детки, это Лила», — помпезно заявил, указывая на девицу. «Лучший специалист по валиям в Верховном ковине! Фиолетовая дива небрежно оглядела нас по очереди снизу вверх и по коровье перекинула во рту жвачку. Надула ее и лопнула пузырь, отчего колечки в ее ушах и ноздре зазвенели. Вот это валя! Чавкая кивнула на меня. Ну, я пошла. Куда? подскочил Кайл. Не разочаровывай меня, красотка! Ты же видишь, эта валия чужая, а мне нужна моя, единственная. Он вплотную подошел к девице развязной походкой и застыл перед ней в своей излюбленной позе, засунув пальцы за пояс приспущенных штанов. Кажется, Лилу это нифига не впечатлило. Лопнув пузырем жвачки, отодвинула его рукой. Тебе подстать же репчик, хрен найдешь. Неспешно прошлась по кабинету, с интересом разглядывая все вокруг, надолго застыла перед панорамным окном. А ты постарайся, детка! ухмыльнулся Кайлан. «Я ж не для себя прошу, а, так сказать, лезу из кожи вон во благо отчизни». «Смотри, не надорвись, живота на благо отчизни не жалеючи», — усмехнулся Делин. Кайлан хохотнул. «Так уж и живота, скорее другой части тела». «Лила, чем мы можем вам помочь?» — любезно обратился к ведьме Аргус. «Я готов предоставить ваше распоряжение все, что пожелаете. Жилье, авто, содержание. Кстати, чаю?» «Не», — Лила сморщила носик. Георгина велела уложиться в месяц до следующей луны, поэтому рассусоливать не будем. — В месяц? — удивился Делл. — Кайл, а ты умеешь договариваться. — Ну так месяц. Он присел на край стола прямо на стопку годовых отчетов. — Этот белобрысый хрен рванул в столицу, будет действовать на опережение. В Самое сердце богемы. И ведь вхож туда, оказывается, падла. Эрик — Эрик? — удивилась я. — Ну чисто как фотограф вряд ли, разве что сам пойдет в модели. Ха! прыснул Кайл. «Модели в столице сейчас быть опасно. Глядишь, увлечется, и Валя станет не нужна». «Хорош болтать», — хлопнула в ладоши Лила. «Он действует без Кобина, сам за себя. Методом тыка в прямом смысле слова. А это бестоляк. Мне, собственно, на ваше противостояние плевать. Я весну хочу. Замерзла». Лила подошла ко мне и замерла, принюхавшись. Постояла с закрытыми глазами, потом повернулась к Делу. «Твой?» — улыбнулась почти ласково. «Пацанчик будет». Я оторопела от такого точного УЗИ, а Лила снова замолчала. Даже вытянула палец, чтобы ее ненароком не прервали. Несколько минут пролетели в напряженной тишине. «У тебя есть сестра», — припечатала фиолетовая, а я разочарованно вздохнула. «Пропал предел. Нет у меня никакой сестры, и брата нет. Одна я в семье». Лила быстро развернулась, подошла к столу генерального и уселась в кресло. Смахнув рукой бумаги, достала из сумочки колоду старых карт покумекала над ними и кивнула Кайлу. «Карты, — сказали, — твоя Валия, её — ее сестра!» Все выжидательно уставились на меня. Я виновато переступила с ноги на ногу. Пять пар глаз сейчас буравили меня насквозь. Отступила на шаг и отрицательно покачала головой. «Ну, родной нет». Сдалась через какое-то время под давлением. Напряжение усилилось. Кажется, на мне уже тлеет футболка. Четыре оборотня и одна ведьма. От моего слова зависит их будущее». «А какая есть?» — не выдержав, гаркнул Кайлан. Д «Двоюродная есть? Т -т три?» Сначала сказала, потом сообразила. «Целых три незамужних сестры!» Все выдохнули после напряженной паузы. «Отлично. Твои три против четырех миллиардов для Эрика», — подытожил Аргус. «Кайлан, я думаю, шансы опередить его у тебя есть». «Процент вероятности, что одна из них валя...» Лила закатила глаза к потолку, прикидывая. м, -м, -м где-то двадцать пять». «Что?» «Ха-ха, шучу, двадцать шесть». «Твою мать!» «Кайлан, спокойно, это лучше, чем ничего», — приобнял его Аргус. «Осталось придумать причину, как собрать их вместе». Смеркалось, за окошком падал снег. Вдоль проспекта тянулись разноцветные гирлянды. Они сияли на деревьях и столбах, стеля мягкий разноцветный свет вокруг. Зажглись неоновые вывески, на электронных баннерах мелькали ролики предновогодней рекламы. Народ активно тащил елки, закупал подарки. Этот Новый год все должен изменить. Откуда-то пришла упертая уверенность. Так и никак иначе. Я не имею права быть так счастлива одна. У Кайла все получится. Не может не получиться. А я сделаю все, чтобы ему помочь. Перевела взгляд на Марго. Кажется, ей пришла в голову та же самая идея кивнули друг другу в знак солидарности и посмотрели на нового Верховного. Никаких сомнений, спустя одну луну в предел придет весна. Этот справится. А иначе для чего он так филигранно выкован природой? Ну что, Кайлан, дело за тобой. Конец. Читала Ева Ларина.